Государь Московский и трое Господних слуг беседовали о том, о сем. а Дьяк кое-что записывал. Разговор зашёл об Иосифе Санине, и Иван Васильевич спросил, «А всё же каков он, Иосиф? Я однажды беседовал с ним, но так и не составил о нём определённого мнения». — О том надо нам вот отца Иннокентия расспрашивать, — молвил игумен Паиси. — Что ж, — вздохнул Иннокентий, — подвижник он сильный, в твердо каменный. Хотя таковые ярые зачастую потом в конце жизни в ересь впадают. Незабвенный Пафнутий, отец наш, его более всех привечал.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 хотел вдвое больше строгости навести нежели при пахнути о на мой робкий взгляд более по гордыни есть в нем какая то литовская гордость не наша не русская он же литовец по матери то да литовец вскинул брови иван васильевич литвин кивнул инноентти мать его марина литовка была — Сие много значит, — вздохнул духовник князя Андрея. — Да, — махнул рукой Иван Васильевич, вспоминая полулитвина Юшку-Драницу, да и свою бабку Софью Витавтану. Хотя бабка-то, конечно, была не подарок, но нельзя же по ней судить о батюшке покойном Василий Васильевич. Не всегда это и значит. Иной Литвин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 а Пафнутий в крещении, звавшийся Парфением, воспитывался уже в христианской семье. Сам Фотий посвящал Пафнутий в игумены, обители здешней, со вздохом благоговения покивал игумен Паиси. А ведь и татарский язык знал Пафнутий, и однажды он пригодился ему, сказал Иннокентий. Когда-то князь Ирод Василий Ярославич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 Отец Инокентий, сможешь обратить ахматовых послов в христианскую веру? Спросил с улыбкой Игумен Паисий. Татарского не знаю, потупился Инокентий. А не то бы обратил. Так небось, послы русской речи обучены, сказал Мамырев. Не мучайте отца-настоятеля жарился над смущенным инокентием великий князь. Не будем Москвернять святую обитель, присутствием в ней сыроятцев. Отправляюсь в Боровск. А как же воскресная трапеза? Спросил Накентий. Приду ужинать, вздохнул Иван Васильевич. Вскоре, покинув пафнутьев монастырь,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 А сейчас — ноябрь. Душа Ивана Васильевича трепетала от нетерпения. Он никак не ожидал, что Ахмат пришлет к нему послов. Да чего же любопытно узнать, с чем они прибыли. Три версты тридцатью показались. Но ну вот, наконец, добрались до Боровска. Миновали стан Патрикеева Булгака. — Где послы? — спросил государь, у встречающего его Григория Мамонова. — Ждут в Голубиной Светлице, — отвечал Григорий Андреевич. — Сколько их? — Трое. — Селимхан, Джамиль, Зальман. — До отряд охраны. — Через полчаса веди их в Бесряную Светлицу. Я там принимать буду. Курицын где? Ноздреватый. Ащера, Аристотель. Всех ко мне. Хруста и Булгака тоже звать. Тетерева, Акима Гривнина, Чует мое сердце. Вельми важное посольство.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 Улыбаясь, ответил Иван молодой. Вот умница, вовремя прибыл. Сейчас послов сыроятся принимать будем. Да уж знаю. Садись, ашую от меня. Княжич в нарядной красной ферезе, выглядывающей из-под расстегнутого синего охобня, стал усаживаться слева от отца. Одесную же от государя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 И входит в зенице очес ее, и глаза чашули превращаются в бисер. А уж потом люди извлекают тот жемчуг из чашуль. В той же книге об устройстве всего мира Божьего премудро сказано, что Матерь Божья, подобна чашуле, зачала в чреве своем жемчужину дивную от молнии небесной божеской.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 — спросил государь довольно приветливо. — Великий хан Золотой Орды и всего Джучи-Улуса, — заговорил посол Селимхан по-русски, — долго терпел-ждал, когда ты, князь Иван Васильевич, явишься пред его светлые очи на поклон с челом-билом и дашь выход за восемь леты, которые ты не платил. Он терпел, ждал, когда либо братья твои придут с челом билом, либо Андрей брат, либо Бориза брат, либо какой другой брат, либо сын твой Иван Малядой, либо Никифор посол Басенков, но никого из них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 жучиному улусу принадлежать. Сами отныне правим на Руси. Без вас вполне обойдемся». «А помнишь, что говоришь?» скрипнул зубами Селимхан Керембекович. «Раз ума ты лишился, княз Иван, а помнишь «Не хочешь, являйся к великому хану Ахмеду, не надо, он тебя прощай». «Прощает?»